Но это не разбило ему сердце. «Стрелы Купидона, позвольте вам заметить, дорогие дамы, зайцу не слишком глубоко в толстую кожу джентльменов нашего возраста, хотя, конечно, в те годы, о которых я повествую, мой брат был еще довольно молодым человеком, лет пятидесяти с небольшим. Тетушка Ити превратилась теперь в степенную маленькую леди. С годами ее мелодичный голосок стал менее звонок, а ее волосы беспощадное время припорошило серебром. Впрочем, бывают дни, когда она выглядит необычайно молодой и цветущей».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 Мы готовы были усмотреть в этих жалобах объяснений, даже оправдания неблаговидного поведения самой графини. Вокруг этой супружеской четы увивался в то время один известный авантюристик, игрок и спадасин, бритер по-французски, именовавший себя Шевалье де Бари и приходившийся якобы родственником любовницы французского короля, на поверку же, как потом выяснилось, оказавшийся ирландцем весьма низкого происхождения.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 В бытность мою в Америке я прочел в одной из английских газет, что капитан Чарльз Эсман подал в отставку, не желая выступать с оружием в руках против соотечественников своей матери-графини Каслвуд. «Это, без сомнения, дело рук старого лиса Ван -ден -Босха, сказала моя матушка. «Он хочет сохранить свою вергинскую собственность, на чьей бы стороне ни оказалась победа».